Суда строились по системе тяп и по окончании войны признаны были никуда не годными. Однако по взятию Очакова в 1737 году Миних хвастливо писал, что на этой флотилии, взорвав Днепровские пороги, он в следующем году выйдет в Черное море и пойдет прямо в устье Днестра, Дуная и далее в Константинополь деле что все турецкие христиане поднимутся как один человек и стоит только высадить в босфоре 1020 с не существовавших русских кораблей чтобы заставить султана бежать из стамбула